Коростолюбие, чванливость, бюрократизм, но без всяких политических намеков. Сценическое искусство в то время совсем не походило на теперешнее. Игра актера была ближе всего к костюмированной декламации, подчиненной строгим канонам. С наибольшей полнотой эти каноны изложено в учебнике актерского мастерства Аланги «Рассуждение о сценической игре». В нем говорится, что поведение актера ни в коем случае не должно было походить на естественное поведение людей. Вот как нужно было двигаться по сцене. Если актер, будучи на сцене, хочет передвинуться с одного места на другое или идти вперед, то он сделает это нелепо, если не отведет сначала назад несколько ту ногу, которая стояла впереди, Таким образом, нога, стоявшая прежде впереди, должна быть отведена назад и затем снова выдвинута вперед, но дальше, чем стояла раньше. Затем следует другая нога и ставится впереди первой, но первая нога, чтобы не отставать, снова выдвигается вперед второй и так далее. Актеру нужно было избегать делать движения рукой перед глазами или очень высоко, закрывать глаза и лицо, которое всегда должно быть видно зрителю, засовывать руку некрасивым жестом за пазуху или в карман и так далее, Никогда не следует сжимать руку в кулак, кроме тех случаев, когда на сцене выводится простонародье, которое только и может пользоваться таким жестом, так как он груб и некрасив. Разговаривать на сцене, так как говорят обычные люди, значило бы опозорить себя как актера. Прежде чем ответить на вопрос партнера, актер старался игрою изобразить то, что он хочет сказать, а, кончив говорить, не мог покидать тотчас свое душевное состояние. Далее Ланга поясняет, как положено актеру изображать различные чувства. Актер, выходящий на сцену, должен при выражении отвращения, повернув лицо в левую сторону, протянуть руки, слегка подняв их, в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет. При удивлении следует обе руки поднять и приложить несколько к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю. Например, в сильном горе или в печали можно, и даже похвально и красиво, наклонясь, совсем закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему обе руки и локоть, и в таком положении бормотать какие-нибудь слова себе, в локоть или в грудную перевесть, хотя бы публикой их, и не разбирала, сила горя будет понята по всему лепету, который констричиве слов. Язык этого театра был так же привычен зрителям времен Елизаветы, как нам язык нашего театра. не странный, ни естественный шаг актеров, ни не несуразные шептания в перевесь увлекали зрителей. Их, людей XVIII века, как во все времена, манило прежде всего волшебство театрального действия. «Вон стонут балкона и перила театров», — писал Гоголь в 1842 году о театре своего времени, — «все потрясло сверху донизу. Все превратилось в одно чувство, в один миг, в одного человека, и все люди встретились, как братья, в одном душевном движении». «Так это было через сто лет после Елизаветы. Так будет сто лет спустя после нас. Не все ли равно, как изображается горе?» если весь зал замер и плачет, ибо видит, что оно подлинное. К этому времени Шекспир уже был хорошо известен в Европе, хотя отношение к нему оставалось противоречивым. Его очевидный, признанный драматургический гений входил в противоречие с нормами тогдашнего классического театра. Вольер, тогдашний властитель умов и законодатель эстетических норм, писал о великом английском драматурге. Читая его... Кажется, будто вот это сочинение есть плод воображения дикого пьяницы. Но среди этих грубых неправильностей, делающих даже и теперь английскую драматическую литературу столь нелепой и первобытной, в Гамлете встречаются вследствие еще большей странности самые возвышенные черты, достойные самых великих гениев. В том же стиле выразился и Александр Сумароков. Шекспир аглинский трагик и комик, в котором очень худого и чрезвычайно хорошего очень много. Неудивительно, что Гамлет Шекспира из-за его неправильности был до неузнаваемости переделан при переводе на французский язык, а потом Сумароковым и при подготовке его для русского зрителя. По Сумарокову финал пьесы – иллюстрации правильного классического спектакля. «Мятежный принц свергает Клавдия», женится на вполне здоровой Офелии и становится датским королем. Но все же великий монолог